Арбатско-Покровская линия. Это самая длинная линия московского метро, почти 44 километра. Название сразу вызывает вопрос, почему Покровская? Ведь такой станции в московском метро нет. Причиной курьеза является изменение в планах строительства 1938 года. Уже запроектированные станции Ильинские ворота и Покровские ворота не были построены. От них остались только заделы, если хотите, призраки, прямолинейные участки тоннелей на расстоянии ширины платформы друг от друга и название линий. В настоящее время ветка одним концом доходит до Щелковского шоссе на востоке, а другим до Митина на северо-западе. Возможно, она будет продлена еще на одну станцию, рождественно, но строительство пока не начато. Курская станция была конечной на Арбатско-Покровской линии до 1944 года. За станцией располагается пошерстный съезд, по которому оборачивали поезда до продления линии на восток. Сейчас он используется в нештатных ситуациях и для служебных перевозок. Самые старые станции ветки – Курская, Площадь революции, Арбатская, Смоленская и Киевская. Над их оформлением работали именитые архитекторы – Леонид Поляков, Алексей Душкин. На отделке не экономили даже в военные годы. Своды украшались лепными орнаментами и росписями, стены – мозаиками. Особенно примечательна станция «Площадь революции». Она залегает на глубине 33,6 метра и знаменита своими скульптурами числом 76, находящимися в нишах каждый из арок, образуемых пилонами станционного зала. Их автор Матвей Манезер, ему же было поручено снять посмертную маску с лица умершего Сталина. Изначально скульптур было 80. Но в 1947 году, в связи с открытием восточного наземного вестибюля, четыре были сняты. Также был демонтирован барельеф Ленина и Сталина, находившийся в торце зала. Всего на станции 20 различных образов. 18 из них повторяются четырежды, а два – дважды. В 1941 году скульптуры со станции Площадь Революции были эвакуированы в Среднюю Азию и возвращены обратно в 1944 году. Во время эвакуации они сильно пострадали. От них остались лишь разрозненные части – головы, туловище, руки, оружие и другие детали. Однако за счет того, что каждая скульптурная композиция повторялась несколько раз, все скульптуры удалось полностью восстановить. Все фигуры, кроме детских, либо стоят на коленях, либо пригибаются, либо сидят, иначе они не вместились бы в сводах арочных проходов. Люди шутили. На станции показано, что весь советский народ или сидит, или стоит на коленях. Городская легенда. Существует поверье, что лучший способ сдать зачет – потереть нос бронзового пса у пограничника с собакой. В результате носы и половина морды у всех собак натерты до блеска. Чтобы сдать экзамен, нужно подержать пса за лапы. А вот к петуху, которого держит чугунная птичница, лучше совсем не приближаться. Это плохая примета. Это интересно. При движении в сторону Арбатской можно видеть двухпутный тоннель, который ведет к станции Александровский сад. Вопреки утверждениям метрофанатов, что это и есть сбойка с секретным метро-2, на самом деле эта ветка соединяет Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. В 1938-1953 годах по ней шло пассажирское движение. Вплоть до 1997 года поезда с пассажирами иногда переходили с Арбатско-Покровской на Филевскую линию. Восточный вестибюль, построенный в 1947 году, был закрыт на реконструкцию в декабре 2008, а в полдень 29 марта 2010 года просто открыт. Торжественную часть отменили из-за терактов, произошедших несколькими часами раньше. Следующие станции до Киевской открыты в 1953 году. По непонятной причине, глубокой арбатской Синеветки и арбатской голубой филевской линии называются одинаково. В Смоленских тоже две. Москвичи не ошибаются. Две эти филевские станции почти не загружены. Их не перепутаешь с бесконечно востребованными Смоленской и Арбатской синеветки. Но когда внезапно переименовывают Измайловский парк, руководствуясь тем, что люди путают его с Измайловской, москвичей это смешит чрезвычайно. По официальной версии, новый глубокий участок Синеветки построили после того, как в отрезок неглубокого метротоннеля Арбатская-Смоленская во время Великой Отечественной войны попала бомба. Строительство этого отрезка пути велось в 1953 году в глубокой тайне и стало сюрпризом для москвичей. Станция Арбатская сооружена по специальному проекту. Сближены тоннели, уменьшено поперечное сечение пилонов, центральный зал в сечении эллипсовидный. Длина подземного зала 220 метров. Это вторая по длине станция после Воробьевых гор. Это интересно. С западной стороны станции перед эскалатором, выходящим на поверхность, имеется скрытая стальными воротами лестница-переход через тоннель. Затем еще одна лестница ведет вниз. Стены этого перехода не облицованы и выкрашены в зеленый цвет служебных помещений. В станционном зале у эскалатора есть камера наблюдения, направленная на решетку. Поговаривают, что данный проход ведет на секретную станцию метро-2, о котором мы еще расскажем. Арбатская входит в состав крупнейшего пересадочного узла в Москве. У нее всего один наземный вестибюль. В нем есть огромная пустая рама. До середины 1950-х здесь был портрет Сталина в полный рост работы опрыжка. Некоторые считают, что он сохранился но закрыт штукатуркой. Другие рассказывают, что гранитная мозаика со Сталиным на фоне победных знамен продержалась несколько лет, но однажды, после закрытия метро, приехали рабочие и демонтировали гранитную мозаику. Ее автор очень просил, чтобы ему отдали хотя бы часть изображения, голову тирана, но опрыжка отказали. Еще глубже залегает станция Смоленская, 50 метров под землей. Пилоны станции облицованы белым мрамором и украшены по углам полуколонными. Пол выложен черным мрамором с орнаментом из белого и красного мрамора по краям. Ее архитектор Игорь Евгеньевич Рожин, лауреат Сталинской премии, был одним из авторов непостроенного Дворца Советов. Торцовую стену украшает барельеф работы скульптора Георгия Мотовилова. Он посвящен защитникам Родины. В этом же стиле отделан и круглый наземный вестибюль, а на мозаичном фризе эскалаторного зала повторяются изображения Ордена Победы. Станция Киевская была конечной на протяжении 50 лет, с 1953 по 2003. Она лежит на глубине 38 метров. Ее оформление посвящено теме воссоединения Украины и России освещают станцию очень красивые хрустальные люстры. На своде над пилонами в лепных медальонах размещены 24 фрески со сценами из жизни трудового украинского народа, а с другой стороны, обращенные к платформам, с изображениями фантастических растений. Пилоны отделаны светлым мрамором и украшены цветным керамическим карнизом, повторяющим народный украинский орнамент. Торец станции занимает крупное панно, изображающее народное гуляние на праздновании 300-летия воссоединения Украины с Россией, созданное целым коллективом художников. К сожалению, 2 октября 2010 года довольно большая его часть обрушилась по причине незамеченной вовремя течи.